Глава 4. Лина. Наглый самоуверенный тип. Он откровенно разглядывал меня. Нет, не разглядывал, мысленно раздевал. Наверное, со своей Сонечкой сравнивал. Конечно, я не Соня. У меня небольшая грудь, нет этой топорной задницы, нет роскошного маникюра и дорогой косметики на лице. Я не делаю шоколадного обертывания всего тела, не хожу к массажисту, даже на фитнес не всегда есть время, и я всего лишь одна из сотни сотрудниц нашего великого босса. Но это не дает ему права так на меня пялиться. Хотя, возможно, мне и правда не стоит спешить с увольнением. Может, босс хочет перевести меня в другой отдел, чтобы мы с Сонькой и не ругались. Ведь мои работы ему реально понравились. Было бы здорово работать в фирме, мне интересно, да и платят хорошо. Однозначно, Арбенин не предложит мне стать его любовницей. Я не его типаж. Шику не хватает. Тем лучше. Значит, будем просто работать, без секса, ревности и прочей ерунды. Игорь Юрьевич вызвал Владу. та бесшумно материализовалась в кабинете. Редкий талант. Когда надо, она вырастает будто из-под земли. Правда, для сотрудников фирмы это бывает не всегда вовремя. "Влада, пригласи-ка Дмитрия Шаронова", усмехнулся босс. "И пусть поторопится". Так, только младшего братика Софьи Павловны тут не хватало. Босс решил проверить на профпригодности этого Валентия. Парень, который способен только молоть языком и приставать с сомнительными предложениями к коллегам девушкам. Видимо, он уверен в своей неотразимости и безнаказанности. Ну как же, за него горой стоит старшая сестра. Однако популярности Диме это не принесло. Инфантильный тип в модном прикиде и очках от Армани с кубдой неприличия и непомерно заносчив. Просто пуп земли. А таких девушки не любят. Меньше чем через 5 минут в кабинет вошёл Дима в сопровождении Софьи. Босс мрачно взглянул на неё. Софья Павловна, с нажимом произнёс он. Вас я не вызывал. Или вы везде водите брата за руку? Игорь Юрьевич, в тон ему ответила Софья. Я хочу знать причину, по которой вы его вызвали. Эта причина вас не касается, и я не задерживаю вас более. В словах Босса сквозила откровенная насмешка. Софья злоб взглянула на меня, едва не испепелив взглядом. Видимо, поняла, что я много о чем рассказала ее дорогому Игорю. Я даже не задымилась и расплылась в довольной и наглой улыбке. А что мне её бояться? Я правду рассказала. Моя ухмылка окончательно вывела Соньку из себя. Что делает здесь эта интриганка? Пошла она в наступление. Пришла с жалобой на меня? Я не задерживаю вас, повторил Босс, теряя терпение. На этот раз в его голосе я услышала металл. И выбирайте выражения при общении с коллегами. Она моя подчиненная, а не коллега. Взвилась Шаронова. Это не дает вам права оскорблять Полину, Софья Павловна. Полину? Чуть не подавилась Сонька. Видимо, не ожидала, что босс знает моё имя. Я могу объяснить все её нападки на меня. Нечего объяснять. Мне всё и так ясно. С вами я поговорю позже, а сейчас вы свободны. Игорь Юрьевич сделал нетерпеливый жест рукой, словно отгоняя надоевшую муху. Идите, работайте, работайте. Сонька резко развернулась и вышла из кабинета, сердито покачивая стройными бёдрами. Ох ты! Похоже между голубями пробежала чёрная кошка. Искры так и летят во все стороны. Но однозначно, причиной этой размолвки была не я. Как-то слишком интимно они поддевали друг друга. Итак, обратился к нам Босс, когда его официальная фаворитка покинула кабинет. Я хочу посмотреть, на что вы оба способны. Нам поступил заказ от собственника элитного фитнес-клуба. Это пожелание заказчика. Он выдал нам по распечатанному листу А вот вам бумага и карандаши. Арбенин извлёк из ящика своего стола всё необходимое и протянул нам. Никогда не думала, что у босса в столе могут быть цветные карандаши. Неужели он сам балуется созданием эскизов? Хотя, почему нет? Он же глава успешной фирмы и должен знать всю кухню изготовления рекламы. У вас час на разработку концепции логотипа. Дерзайте. Можете задать интересующие вас вопросы. Очки Димы презрительно блеснули в мою сторону. Я углубилась в изучение требований клиента. В целом ясно, что он хочет. Я бы хотел знать бюджет рекламы. Важно, произнёс Дима. Всё остальное мне понятно. Считайте, что бюджет безграничен, в пределах разумного само собой. Не делайте фасадные буквы из литого золота, а всё остальное допустимо. А на какие возрастные группы рассчитан клуб? Только молодёжь или будут и пожилые посетители? спросила я. Отличный вопрос, кивнул Арбенин. В элитный клуб будут ходить пенсионеры? В словах Димы я уловила насмешку. Увы, даже успешные и богатые люди подвержены старению, усмехнулся босс. Да, там будут группы йоги и группы для дам элегантного возраста. Если вопросов больше нет, время пошло. Арбенин посмотрел на свои роскошные часы в платиновом корпусе, кажется, Cartier. Дерзайте. Я начала делать наброски. В таком темпе я ещё никогда не работала, но это было интересно. На меня накатило вдохновение. Я увлеклась, идей было много. Скоро у меня закончились листы, и я попросила у Арбенина ещё. Он с интересом наблюдал за мной, и не скрывал этого. Пусть смотрит, не жалко. Пока мы рисовали, Бос начал изучать какие-то документы. Мне даже показалось, он вскоре забыл о нас. Но нет. Ровно через час Арбенин отложил бумаги в сторону. Время вышло, возвестил Игорь Юрьевич. Показывайте, что у кого получилось. Из кучи набросков я отобрала три. Дима с достоинством протянул единственный лист, над которым он тщательно работал. Арбенин посмотрел на мои наброски и удовлетворённо хмыкнул. Я старалась совместить классику и молодежную тематику в логотипе, чтобы не получилось слишком консервативно, но и не отпугнула возрастных посетителей клуба. Похоже, мне это удалось – и задорно, и сдержанно одновременно. Влада, пригласи ко мне Софию Павловну, попросил Арбенин. Он посмотрел на меня и почему-то ярким подмигнул. Я замерла от неожиданности. Отличная работа, Полина. Приятно удивлён. Вот этот набросок особенный, интересный. В кабинет вошла Софья. Арбенин молча протянул ей два листа с нашими набросками. Ну что, вопросы по поводу Димы остались? С насмешкой спросил босс любовнице. Софья мельком взглянула на эскизы. У Дмитрия академическая школа. И он пока не привык работать в таком темпе. А это уже его проблема. И меня они не интересуют. Вы оба свободны. Небрежно кивнул на дверь босс. А вас, Полина, я попрошу остаться. Старшая сестра толкнула брата в плечо, и они вышли за дверь. Мне показалось, я услышала ее злой шепот: "Болбе с ленивой, обращенный к Диме". Видимо, Софья бывает иногда объективна. Ну что ж, Полина, вы меня порадовали. Отличная идея. Спасибо. Смутилась я. Итак, я хочу предложить вам стать начальником отдела. Что? Я взглянула в его холодные стальные глаза, наглые и бесстыжие. Не ожидала, что Арбенин захочет посмеяться надо мной таким образом. Зачем было устраивать этот цирк с Димой? Наверное, чтобы Соньку уесть. Похоже, они поругались. Вот и решил показать, что у неё брат полудурак. Тоже мне тайна. Об этом вся фирма знает. Только Соня свято верит, что из её Димы получится что-то путное. Я медленно поднялась с за стола. Машинально поправила карандаши. Настроение упало, азарт испарился. Зря старалась, торопилась со скетчами. Думала о Арбенино действительно интересно, как я могу работать. А он просто решил насолить Софье Павловне, да ещё и надо мной посмеяться. Сядьте. Властным жестом он вернул меня на место. Я не шучу. В ближайшее время будет создан небольшой отдел. Кроме начальника, человека 3-4 для работы над эксклюзивными заказами. И я предлагаю вам возглавить его. Мне понравилось, как вы мыслите. Нестандартно, современно. У вас свежий взгляд на вещи, отличная графика, хорошо поставленная рука. Надеюсь, вы так же хорошо сможете подобрать коллектив и оправдаете мои ожидания. Работы будет много. Возможно, позже расширим отдел. Посмотрю, как пойдут дела. Придется выходить по выходным и задерживаться допоздна на работе, но оплата будет достойная. Подчиняться будете напрямую мне. Я просто потеряла дар речи. Менее двух часов назад я хотела уволиться, а теперь мне предлагают возглавить отдел, пусть и маленький, это не важно. Но главная работа обещает быть очень интересной. Да и деньги мне тоже лишними не будут. Согласная. Низкий, хрипчевый голос босса вывел меня из задумчивости. Конечно, ещё бы. Я была готова расцеловать Арбенина, но по понятным причинам делать этого не стала. Только улыбалась как дурочка. Кто же откажется от такого заманчивого предложения? Но у меня будет несколько условий. Во-первых, испытательный срок месяц, не больше. Мы должны за это время зарекомендовать себя как начальник. Я должен быть уверен, что вы можете организовать работу грамотно и эффективно. Я кивнула. Ну, это естественно. Хотя сама пока не знаю, смогу ли руководить кем-то или нет. Во-вторых, надеюсь, что в ближайшие 3 года вы не уйдёте в декрет. Конечно, это чисто джентльменское соглашение. Я не могу взять с вас расписку, что вы не забеременеете в скором времени. Все равно это не будет иметь юридической силы. Законодательство на стороне женщин, но вам следует понимать, что мне нужны сотрудники, а не мамаша, сидящая дома с детьми. Пока детей заводить не собираюсь. Честно призналась я. Мне всего-то двадцать пять. Сначала карьера, а дети потом. Они же столько времени отнимают. Так что 3 года это не критично. Хотя парень у меня есть. Только не знаю, когда он соизволит сделать мне предложение. Жить нам пока негде. Я снимаю квартиру, да ещё и с хозяйкой в соседней комнате. У него однушка-хрущёвка, которая требует ремонта, а денег, как всегда, не хватает. Поэтому живём мы порознь. Вот и призадумаешься, как заводить детей в таких условиях. Что ж, отлично, улыбнулся босс. Надо же, у него такая располагающая улыбка. Сейчас я буду занят, но затягивать исполнение этого заказа не хочу. Зайдите ко мне в 16:30. Обсудим в подробности предстоящие работы. Думаю, за час мы управимся. До 8:00 вечера вы вполне успеете подготовиться к корпоративу. В этом году корпоратив будет проходить в ресторане Астория. Очень дорогой и один из лучших ресторанов в городе. Наша фирма разрабатывала для этого ресторана рекламу в местный глянцевый журнал и буклеты. Хозяин заведения остался очень доволен. Видимо, предложил боссу выгодные скидки на корпоратив. Арбинин любит, чтобы всё было солидно и с шиком. Хорошо, что я живу недалеко. Успею после работы забежать домой. Мне же еще надо переодеться. Хотя если не буду успевать, не пойду. Получить интересную работу для меня намного важнее, чем вечеринка в честь основания фирмы. Ну или опоздаю немного. Не на прием же к английской королеве я иду. Пока можете накидать еще эскизов. Вот полное тех задание от заказчика. Игорь Юрьевич протянул мне объёмную папку. Пожеланий было, судя по всему, много. Ничего, разберусь. Подумайте, кого хотите взять в свой отдел. С кем сможете организовать слаженную команду? продолжил босс. Как уже сказал, вам понадобится 3-4 человека. Вы наверняка знаете, кто на что способен. Можете выбирать сотрудников из любых отделов. На их место я приму новых. Мне важен результат. И я хочу, чтобы он меня удовлетворил.